Глава 46. Крутая разборка. Понедельник, 0,4 часа, 51 минута. Варфоломей вместе с парой дюжих ангелов, которых он захватил с тренировочной базы, стали полукругом по направлению к крыльям Габриэля. Впрочем, держась от него на приличном расстоянии, ибо уже в шкафу вдоволь слушались про убойные свойства божественной силы. Клоуны. С ненавистью процедил сквозь зубы Габриэль в адрес Малинина и Калашникова. Воистину гениальная задумка — спрятать в шкафу всех четверых, зная, что он успокоится после того, как один из них показательно вылезет на свет. Все это время они над ним открыто издевались. Гады. «Значит, хотел на меня все валить», — сказал Варфоломей. «Знаешь, что я тебе скажу, Гаврюша? Хоть ты и архангел, но скотина. Бросай меч». Бескровные губы Габриэля искривились. «Ты выглядишь идиотом, в Варфи!» Он перехватил меч покрепче, при этом не оборачиваясь. «Да, вас много, а я один, но зато у меня божественная сила!» «А это, согласись, существенный аргумент в нашем споре. Хорошо, я проиграл. Дайте мне просто уйти, и я больше не вернусь сюда никогда. Сбегу на землю в качестве падшего ангела. Можете рассказать обо всем голосу». «Пусть специальным постановлением уволит меня ин абсенша». «Ин абсенша» — в отсутствие, латинский. Он сделал движение по направлению к выходу. Два дюжих ангела медленно повернулись в том же направлении. Варафоломей поднял руку. «А три миллиона немеченных купюрах и вертолет тебе не дать?» — заметил он. «Тебе же спокойно говорят, Гаврюша, бросай ножик». «Тоже хочешь уму Турмун из себя разыграть?» «Уж впятером мы тебя как-нибудь скрутим?» Всех ошарашил внезапный утробный звук, раздавшийся со стола. Присутствующие непроизвольно повернули туда головы. Жужжал мобильный телефон, поставленный на вибрацию. Пришла новая СМС. Замешательство продолжалось секунду, но Габриэлю хватило и этого. Быстро крутнувшись, словно детский волчок, он ловко выбросил вперед руку с мечом, плавно двинув ею на манер турецкого дервиша в танце, машущего полой своего одеяния. В то же мгновение ближайший к нему ангел возмездия, приложив ладонь к разрезанному от бока до бока животу, стал медленно заваливаться на пол. Второй ангел еле успел отбить направленный ему в глаз выпад смертоносного лезвия, однако сильнейший удар ногой в живот отбросил его в сторону. Габриэль начал поворачиваться к Варфоломею, но в ту же секунду почувствовал страшный жар на лице, с которого горячим пеплом осыпались брови. Струя пламени из кулака ангела раскаленной волной отшвырнула его назад. Несмотря на силу удара, он не упал. Выпрямившись во весь рост, расправив вспыхнувшие огнем крылья и став похожим в таком обличье на демона, Габриэль ответил в Рафаламе сразу двумя столбами ревущего пламени. Ангела смяло, как картонную куклу. Кувыркаясь, он проловил собой стену и кометой вылетел в коридор в облаке штукатурки. Устрашающе махнув горящими крыльями, Габриэль поднялся в воздух, развернулся и полетел к тому углу, где в обнимку сидели Малинин и Калашников с некоторой ленцей, наблюдавшие за происходящим. Завидев такой расклад, оба приятеля рванулись в разные стороны и сделали это вовремя. Прямо между ними вонзилась божественная сила. Здание наполнилось дымом, загорелись шторы и мебель. Схватив стул из моренного дуба, Малинин швырнул его в окно. Стекло разлетелось. Стул вылетел на улицу. «Совсем дурак, что ли?» — крикнул Калашников Малинину. «Ты бы лучше в Габриэль его кинул. Мы же по-любому задохнуться не можем». «Виноват, ваше благородие!» — прокричал в ответ казак, и вдруг, встав на четверинки, по обезьянье резво помчался к соседней стене, где висели почетные грамоты, медали и различные награды обитателя кабинета. Габриэль, спустившись пониже, сменил траекторию и полетел за ним, хлопая крыльями, как гигантская птица, и размахивая лезвием меча. Добежав до второго стула, Малинин ловко подхватил его за заднюю ножку, поднапрягся и метнул прямо в голову подлетавшему Габриэлю. Тот с грохотом свалился на пол. Бархатные обои охватило пламя, стремительно распространявшееся по кабинету. К поверженному архангелу спикировал сбоку второй ангел возмездия, но тот, сбросив обломки стула с разбитого лица и продолжая лежать на боку, взмахнул вдоль паркета мечом. Лезвие разрубило ангелу сухожилия свыше пятки. Он упал на колени. В этот момент Габриэль, уже вскочивший на ноги, совершил новое круговое движение вокруг себя а Дервиш. Послышался удар, и кудрявая голова Ангела Возмездия с перекошенным от досады ртом стукнулась о паркет. «Ну что, взяли щенки земные?» Хищно оскалил зубы Габриэль, перехватывая поудобнее рукоять меча, ценив ситуацию. Малинин окинул комнату взглядом в поисках еще одного полновесного стула. «Не-не». Погрозил ему обгоревшим пальцем архангел и занес меч. Новый столб пламени, еще сильнее предыдущего, толкнул его в грудь. В проломе стены, стряхивая с в штукатурку, стоял Варфоломей. От неожиданности Габриэль выпустил из рук меч. Откатившись прочь, он остервенело сбивал с почерневших крыльев языки огня. Однако не минуло и доли секунды, как он осознал столь важную потерю. К божественной силе одновременно бросились с четырех сторон. Габриэль, Калашников, Малинин и Варфоломей. Двое по полу, двое по воздуху. Казак оказался быстрее всех. Он схватил меч за Эльфес, но удержать его не сумел. Габриэль спикировал с потолка, словно ястреб. С размаху ударил Малинина ногой в челюсть. Тот отлетел, перевалился через дымящийся письменный стол и упал, сильно ударившись затылком. В тот же момент в Габриэля врезался Варфоломей. Оба, ломая крылья, грохнулись вниз прямо на лежащий плашмя меч. При этом ангел возмездия спиной придавил лезвие. Габриэль, схватив одной рукой Варфоломея за хитон, другой дважды ударил его в подбородок и тут же взвыл. Ангел изловчился и отхватил Габриэлю зубами кусок руки. Он молотил Архангела кулаками по бокам и легал коленями в спину, отчаянно пытаясь сбросить своего седока. Калашников прыгнул на Габриэля сзади, схватив его за крыло с такой силой, что послышался хруст. Архангел вскрикнул от боли. Оставив на мгновение в покое Варфоломея, он ткнул Алексея пальцем под ребро. От этого безобидного жеста у Калашникова потемнело в глазах. «Проклятый телекинез!» — успел подумать он, вновь совершая полет через всю комнату и обрушиваясь в угол, где уже недавно лежал. Одежда на нем тлела, ушибленное при падении тела разрывало нечеловеческая боль. Воспользовавшись замешательством Габриэля, Варфоломе пихнул его в грудь. Архангел, нелепо махнув крыльями, кувыркнулся назад. Ангел, перевернувшись со спины на живот, подобно щуке на сковородке, попытался ухватить меч. Габриэль сцапал варфоломей за ногу, что есть силы дёрнул к себе. Рука ангела, ломая ногти, лишь впустую поскребла по полу. Он не дотянулся до рукояти пару сантиметров. Вне себя от бешенства Варфоломея с размаху ударил экс-начальника головой в лицо. Тот в ответ вцепился ему руками в горло. Оба покатились по полу, подминая друг другу крылья. Калашников с трудом поднялся на ноги, и его сразу швырнуло в сторону. Кружилась голова. На заплетающихся ногах, как трехлетний ребенок, он побежал к мечу, лежавшему рядом с дерущимися. Неподалеку, искряясь, исчезло полупрозрачное тело убитого Габриэлем Ангела. Отрубленная голова валялась рядом. Еще секунду, и... Габриэль подмял под себя Варфоломея, давя ему левой рукой на сплошь залитые кровью глаза, правой отчаянно шаря вокруг себя. Вокруг облаком кружились перья, вырванные с крыльев во время драки. Внезапно его лик исказился с животной радостью. Он нащупал рукоять меча. — Конец тебе, тварь! — прохрипел архангел, занося лезвие. Вместо ответа Варфоломей плюнул ему в лицо. Оскалившись, Габриэль пронзил клинком левую сторону груди ангела, где находилось сердце. В глаза брызнула горячая струя крови из разорванной артерии. Однако в этот момент Габриэля опять схватили сзади, сразу за оба крыла, силой отдирая от поверженного соперника. Разразившись серией бипов, Габриэль взмыл воздух и плавно развернулся, нанося свой коронный удар с полуоборота, однако Калашников резко упал на колени, и лезвие лишь вжикнуло у него над духом, обдав теплой волной воздуха. Змеей скользнув Архангелу под локоть, Алексей ударил его в левый бок. В место, где сходились грудь и живот, насквозь проткнув Габриэля мечом. Окровавленное лезвие с хрустом высунулось из правого плеча. Клинок осветился голубым электрическим разрядом, ощутимо ударив Калашникова. По линии разреза побежали искры. Рана начала быстро расширяться. Габриэль едва не потерял сознание от разорвавшей все тело ужасной боли. Он не мог понять, что с ним происходит. Ведь это серебряный меч, обычное табельное ангельское оружие, совершенно безвредное для него. Так какого же бипа? Его меркнущий взгляд скользнул вниз, и архангел сразу все понял. Сослепу в полудраке он схватил не тот меч. Лезвие, принадлежавшее мертвому ангелу, со звоном вывалилось из его ослабевшей руки. Калашников поднялся с колен, не выпуская из судорожно сжатого кулака костяную рукоять божественной силы. Их глаза оказались на одном уровне, они смотрели друг другу прямо в лицо. Габриэля выгибала в конвульсиях. Адский огонь пожирал его плоть изнутри, жить ему оставалось секунды. Ноги стали ватными, он чувствовал, что падает. Архангел взялся обеими ладонями за меч На пол закапала кровь. «Не знаешь», — прошептал он Калашникову. «Не знаешь, какая боль». «Нет», — честно согласился Калашников, — «не знаю». Габриэль тяжело, хлюпающе вздохнул. На губах надулся и опал кровавый пузырь. Его зрачки расширились и остановились. Он смотрел уже не на Калашникова, а как бы сквозь него. Рот архангела забавно, по-детски слегка приоткрылся, показался кончик языка с капелькой слюны. Взявшись за меч, Алексей с натугой дернул его назад. Он упруго выдвинулся обратно, разрывая плоть. Габриэль покачнулся, опрокидываясь навзничь. Его глаза оставались открытыми, кожа вокруг раны сморщилась, начиная приобретать неестественно бледный цвет. Отчетливо появились тоненькие ниточки вен. Бросив божественную силу в угол, Калашников подошел к Варфоломею и опустился рядом с ним тяжело дыша. Варфоломей приподнялся на локте, его волосы наполовину сгорели, на груди виднелась дыра, пробитая серебряным мечом. Рана уже не кровоточила, начинала затягиваться. Оба огляделись. Занавески в комнате сгорели вместе с плюшевой мебелью. Дым стоял коромыслом, По воздуху летали сажа, пыль штукатурки и неизменные перья. У обгоревшего стола валялся Малинин с синяком во всю щеку. — Нифига себе! — помотал головы Варфоломей. — Да, — неопределенно протянул Калашников, не находя слов для художественного описания случившегося. — Хочешь закурить? — похлопал его по плечу Варфоломей. «Давай — Давай, — удивился Калашников. — Нету. — грустно сказал Варфоломей. — Это же рай, бип его. Подойдя к распростёртому телу Малинина, Калашников вылил на него вазу, не весть как уцелевшую в битве, причем вместе с находившимися в ней цветами. Фыркнув, Малинин приложил руку к заплывшему глазу и закашлялся. — Ох ты, блин, бип его, бип-бип! Второй его глаз, впрочем, сразу отыскал на полу труп Габриэля, уже покрывшегося сплошной паутиной из кровеносных сосудов. «Готов?» — деловито спросил казак. «Ага», — подтвердил Калашников. «Надеюсь, тебе понравилось?» «Довольно масштабно», — охая поднялся Малинин. «Кабинет, наверное, неделю придется ремонтировать. Главное, что я жив остался, а не как в прошлый раз. И это, ваше благородие, меня сильно радует». «Вообще, знаете, что я вам скажу? Надо было сразу дать Габриэльке по башке, как только он в кабинет вошел, а не разводить весь этот театр теней силуэтами». «Тогда бы у нас никаких доказательств не было», — отозвался Варфоломея, лежа на полу в прежней позе. «А теперь вот тут...» — он похлопал себя по карману. «Все и записано. Голосу будет очень интересно послушать». Малинин подошел к Варфоломею, заискивающий, улыбаясь. «Извини, брат». смущенно сказал он. «Я поначалу тебя подозревал. И буквы в твоем имени совпали, и вообще поведение довольно подозрительное. Девка-киллерши вовсе твоя напарница по Содому. Оказывается, я его благородие неправильно понял, а он меня. Я говорю «Варфоломей!» и на выход киваю. Мол, брать тебя надо. А его благородие имел в виду, что нужно на базу ехать и помощи твоей просить. Вон оно как загадочно вышло». «Да ладно, прощаю». Великодушно махнул черный от копоти рукой Варфоломей. «С кем не бывает?» «У вас в России вечно не тех сажают. Это национальная традиция. Я тоже сначала подумал, что вы лотоса обкурились, особенно когда твой напарник озвучил мне имя организатора всех убийств. Вызвали Сурена. Он снова подтвердил, что таможенники его не обыскивали, отворачивались в сторону, когда он через райские врата проходил. Никогда раньше такого не было. Думаю, ладно, в конце концов это тоже не доказательство». Но после того, как мы в архив съездили с моим допуском пересмотрели все бумаги, касающиеся положения Габриэля в небесной канцелярии, а потом твой босс еще и записку еле в ферре откопал, даже я сообразил, чего-то тут не слава голосу, не помешает перепроверить, ребят вот только жалко. Он, с сожалением, посмотрел на то, что осталось от погибших ангелов, но такая уж у них служба. Калашников, между тем, внимательно изучал сотовый телефон на столе, послуживший причиной начала кровавой заварушки. Он нажал на кнопку, и высветилось сообщение, набранное непонятными буквами, похожими на клинопись. «Сдается мне, у нашего мальчика был где-то еще свой агент», сказал Калашников и бросил телефон в Арфоломею, поймавшему его неповрежденной рукой. Я задержал голос, как ты просил. Хмуро перевел Варфоломей Сарамейского. «Почему не отвечаешь? Сообщи, что делать дальше». Он аккуратно положил телефон на пол рядом с собой. Габриэль еще и хвоста приставил, чтобы за голоса в отпуске следил и докладывал о его передвижениях. Со злостью сплюнул ангел. «Ничего, сейчас я приду в себя, и наши агенты на земле быстро выяснят, в каком гостиничном номере сидит эта крыса. Только бы не упустили». «Ну, мне пора». развел руками Калашников. «Свое дело я сделал, дальше ты сам разбирайся. Скоро голос приедет, а я еще женой не повидался. Времени в обрез. Вот с аппарата спецсвязи шефу позвоню, расскажу, что тут стряслось Да и пойду себя в божеский вид приводить. Что Алевтина скажет, если я через 90 лет появлюсь перед ней с разбитой рожей, сгоревшей одежде и без цветов? Где тут душу вас?» давай торопись улыбнулся Варфоломей. «Я скажу, чтобы вам приготовили виллу для свиданий. После окончания встречи сам заеду за тобой вместе с царевичем Дмитрием, чтобы посадить вас на райский экспресс в транзитный зал. К сожалению, ты знаешь наши правила. Никаких объятий, никаких поцелуев, никаких... Короче, окей». «Окей», вздохнул Калашников. Он подошел к телефону и нажал кнопку. Малинин и Варфоломей проводили его взглядами, преисполненными тайной зависти. Кабинет прорезала яркая вспышка, в которой исчез труп Габриэля.